Глава 24. Откровение и надежды. Чертов псих, надо было тебя сразу пришибить, как только стало понятно, что ты не готов сдохнуть в этом тренажере. Ха, ладно, что смогу, то расскажу. У меня нет желания проверять, не врешь ли ты про игру. Итак, кто такой твой этот странник, я без понятия. Он неизвестный фактор, в принципе. «Это не мой человек, и я с ним связан крайне опосредованно. Один раз встречался с кем-то, представившимся странником в городе Смоленск на территории части ПВО, и именно он научил меня, как бесследно прятать концы в воду с этой вашей игрой. Он вообще много чего знал, но я так и не понял, что он от меня хотел. Он интересовался тем, что Интекс планирует делать по поводу сбоев игрового движка, и за это я получил множество интересной информации» что человек, отсоединенный от капсулы в определенных условиях, станет имбецилом, его можно будет безопасно сдать в психушку. Собственно, он же рассказал мне про то, как сорвать запуск Эртаны путем отправки разработчика в игру навсегда. И все шло хорошо, пока шевские друзья не выкопали тебя и не отправили в игру вместо выполнения моего плана с профи-военными». Я был уверен, что ты тупо сдохнешь там несколько раз и будешь делать вид, что ты пытаешься. Зачем наемнику рисковать своей шкурой? Но ты поломал все планы. А когда вчера ты вытащил из игры первых двух, стало понятно, что план трещит по швам, и главный фактор проблем — это ты. «Убрать тебя в игре сложно, ты прокачался слишком сильно, плюс команда, плюс такое ощущение, что игра сама на твоей стороне играет, подбрасывая артефакты и возможности. Все, что нам удалось, это модернизировать ивент так, чтобы ты попал под ограничение и просадку статов. Этого мало того, что не произошло, ты успел раньше, но ты еще и прикончил лютерана. игра выдала тебе его богованный дробовик, так что приходить к тебе внутри стало архиопасно, а в реальности ты никто, ну или был никто». Ты, кстати, в курсе, что ты размазываешься в воздухе от скорости движений? Я не знаю, Стас, чем ты стал, но точно не человеком. Люди так не умеют. Ладно, вернусь к нашим баранам. Верницкая накопала много лишних данных, так что я на ней опробовал вариант имбицил в психушке». Вывезли ее в мусорном пакете, сдали в клинику, как Джейн Доу. По идее, она там так и лежит. Клиника в Сокольниках, адрес улица Бабаевская, дом 6. Все. Оплачено у нее пребывание там на месяц, а после ее просто выкинут на улицу, и она станет трупом без малейших привязок ко мне. Да уж, а теперь последний вопрос. Зачем все это? Зачем тебе было нужно, чтобы в игре застряли и погибли люди, включая Лекса? Зачем подставлять меня? Для чего все это? Ты еще не понял? Виртуальность — это огромные деньги. Тот, кто первым подсядет на эту золотую жилу, будет мульти -богачем. Вот поэтому... На этом месте глава моего собеседника лопнула, забрызгав меня кровью и остатками его мозгов. Этот гад всю беседу ритмично качался, потихоньку смещаясь ближе к просматриваемой через балкон части комнаты. Вероятно, он рассчитывал, что он вытянет меня подальше, и снайперы отработают, но, похоже, его наемники имели иные приказы. И, разглядев, что его допрашивают, ликвидировали главного свидетеля. По итогу я так и не успел задать главных вопросов. Кто заказчик всего этого безобразия? На кого работал шакал, да куча всего. А еще, ну так по-умному мне надо бы валить из квартиры, но только время, его нельзя тратить. Сейчас там в таранте мое тело спит, но когда придется общаться, оно так и будет спать, что может вызвать лишние вопросы. Значит, надо бы возвращаться, вот только капсула-то, отсоединена от и на это, так что придется искать блокирующее устройство. Хм, или нет. Слышу за окном виск тормозов нескольких машин, хлопки дверей, надеюсь, это моя кавалерия прибыла, а не чужая. Но на всякий случай оружие не убираю, а наоборот, подцегиваю поближе. С моими открывшимися способностями я, похоже, могу тут целый взвод перебить. Тупо за счет скорости движений, но и навыка моментальной перезарядки, в реальности вылившегося в сверхотточенные движения в этом процессе. Через пару минут сначала на лестничной клетке зашуршало, явно кто-то поднялся и застыл у двери, тихо шепчав в микрофон. Потом в дверной проем залетели один за другим четыре человека в брониках с короткими отечественными ПП и воплями. «Стоять! Не двигаться! ФСБ!» Думаю, не нужно говорить, что к этому моменту я лежал все на тех же антресолях, прикрытый все тем же спальником. Следом за четверка бойцов, типа оперативно взявших под контроль квартиру, вошел весьма знакомый лично мне персонаж – Вадим Кравченко. Аж на целый подполковник ФСБ и как раз тот типчик, который устраивал мне легализацию. Официально работает в техотделе. Неофициально, но его моя группа вытащила из-за стенка службы безопасности в лаборатории вирусологии, развернутой на территории Абхазии некими неустановленными лицами – в процессе много сих неустановленных лиц покрошив. Интересно, что это он тут делает? Следом за ним в дверь вошел дорогой шеф, который немедленно ринулся к капсуле. Какая похвальная забота-то, а? Ладно, пора вылезать. Надеюсь, горячие ФСБшные парни не начнут нервно палить. Хотя у меня руки чешутся похулиганить. Так, двое тут в комнате. Один у двери и один на кухне, плюс Вадим, стоящий в коридоре. Успею я, интересно, всех обезоружить или стрелять будут? Ладно, проверим. В крайнем случае придется по-настоящему кому-то врезать. Спешу на стресс и состояние аффекта. Оставляю оба ПП на антресолях. Не собираюсь я еще и с этой частью арсенала расставаться и распрямляющиеся пружиной сигаю с антресоли вниз, полупрыгнув, полупролетев 4 метра. Встаю на ноги между двух еще не успевших понять вообще, что происходит бойцов. В одно движение разряжаю оба АКА у бойцов и передергиваю затворы. После тыкаю каждому пальцем в шею, не нанести урон, просто обозначить, что мог бы. И ускоряясь, несусь мимо Кравченко, походя отвесив ему щелбан в лоб и забрав из пистолета магазин. Аккуратно повторяю операцию с бойцом в коридоре и практически успеваю к последнему. Но на очень резкого мужика, который отпускает автомат, успевает выхватить и направить на меня пистолет за те доли секунды, что мне нужны были на отмыкание магазина. «Руки!» — орёт на меня мужик с пистолетом, не понимая, что будь у меня цель его убить, он уже был бы мертв. Не люблю грубости, но доли секунды, и уже его пистолет лежит на столе, сам он с рукой, взятой на болевой так, что еще чуть-чуть и пойдет разрыв сухожилий. А я спокойно достаю из своей пачки на столе сигарету и закуриваю. Мхатовская пауза закончилась. Все стоявшие в квартире отмирают, начинают громко кричать и угрожать, и затыкаются, глядя на четыре магазина АТАКА и одну пистолетную, лежащую передо мной на столе. «Станислав», — хмурится, глядя на меня Вадим, — «а вот без этой вот театральщины никак нельзя было, мы ж тебя положить тот могли». «Добрый вечер, товарищ Кравченко. Ну, если бы я опасался, что можете, не выделывался бы так. Заметьте, ни одной травмы, кроме чуть вывернутой руки господина с отличной реакцией». Хотя я коснулся каждого из вас, параллельно разряжая автоматы и отщелкивая патрон от ствола. оборачиваясь к шефу. Это вам к вопросу, рабочий ли тренажер был у военных? Да, рабочий. В финальной версии опция обратной связи, как и генерации перса из Реала, нужно наглухо отключить и заблокировать, если не хотите, толпы Рэмбо из капсул. Я теперь могу по стенам бегать и, скорее всего, в конкурсе пауэрлифтеров займу первые места. Но уж прямо-таки по стенам. Недоверчиво тянет один из бойцов ФСБшников. Хочешь спор? На кону с твоей стороны три выстрела и заказ моей сигары стоимостью не меньше 200 баксов, сам выберешь. Вопросительно глянув на своего начальника и получив утвердительный кивок, боец радостно заявил: Конечно, согласен. В чем суть спора? Я лезу в стеной шкаф со снарягой и с некоторым трудом достаю оттуда страйкбольную винтовку и бункер для пулемета, подходящий к ней. Выпинываю это в сторону бойца. Что такое страйкбол, знаешь? «Атош, ну вот перед тобой винтовка, к ней короб с автоматической подачей шаров. Чтобы все честно было, идем, протестируешь». Остальная бригада с интересом смотрела, не понимая, в чем суть. Парень вышел в коридор, привычно пристегнул короб, перевел его в автопрокрутку и выдал очередь из десятка шаров. «Как видишь, стреляет быстро. Точно, шаров у тебя нещетно. «Сумеешь хоть раз попасть в меня отсюда?» Я топнул ногой по площадке около двери. «Пока я к тебе приближаюсь. Сигара твоя. Я буду стартовать вон оттуда!» Показал ему на дальний край комнаты. Между нами было метров двенадцать. «Пойдет. Но это невозможно. Я ж тебя шарами тут утыкаю». «Ну тогда ты покуришь вкусную штуку из-за моей самоуверенности. Или сядешь писать отчет на списание патронов». Я отошел, даже не пытаясь разминаться и прочее. В действительности у парняги не было шансов. Страйкбольный шарик летит сильно медленнее пули, а я уже их видел и с огромным трудом, но мог играть в Нео. По моему сигналу он зажал гашетку привода и попытался попасть в меня пластиком. Ворачиваться от шаров было даже слишком просто, но я-то хотел попробовать одну штуку. У меня в игре был навык «Рывок», позволяющий тотально увеличить скорость перемещения на 10 секунд. Интересно, а не удастся ли его тут запустить? Не удалось, но и без этого я лениво оббежал короткие очереди для решения спора, смогу ли я бегать по стенам, взбежал на боковую стенку коридора, перешел на потолок, совершая фактически сальто и, оттолкнувшись от него ногами, прыгнул бойцу за спину, попутно шлепнув его ладонью по каске. Да, мужик был красный как рак, кажется, он реально не верил про стены, а остальные смотрели на меня как-то недобро. «Господа, я не прожгусь, даже если вы будете на меня всем отделением смотреть. Итак, мой выигрыш...» Еще раз получив молчаливое согласие начальника, проигравший протянул мне три патрона. «Не, заряди их просто в магазин и дай мне три раза пальнуть. Хочу понять, мог ли достать того снайпера или нет?» «Стоп, вот не надо тут устраивать стрельбу. И вообще, гражданин Мережковский, мы вынуждены задержать вас как важного свидетеля». У вас в квартире шесть покойников, и вы тут только что демонстрировали нам чудеса боевой акробатики, так что хотелось бы провести. Николай Игоревич, я вам напоминаю, у меня 19 игровых дней, то есть чуть больше двух суток на всю спасательную операцию на Иртане. Если ваши друзья-дуболомы меня задержат, то можете смело попрощаться с вашим разработчиком точно и, скорее всего, со вторым заложником тоже. Я сейчас там нахожусь на территории второй аномалии, так что меня просто грохнут, вариантов отступления у нас там нет. «Вадим, может быть, вы перестаньте поясничать?» Шеф был сама вежливость. «То, что Стас придурок, понтующийся, вам было известно и раньше. Своими незамысловатыми действиями он демонстрирует, что полностью контролирует ситуацию и в целом может просто убить вас всех. Но, возможно, мы с вами займемся нашими делами, а он своим». А когда он его закончит, вы и побеседуете у меня в кабинете, спокойно и обстоятельно. «Ой, Вей, какие все нежные! Вашему придурку можно быть идиотом, а мне нет!» «Вадим!» «Это кто, придурок, я? А за слова ответишь ты!» «Это я твою жопу спасал, а ты меня просто сдал этим из интекса, как только вам что-то понадобилось! Рассказать твоим бойцам, сколько ты бабла бабласа меня за это стряс, крестник!» Я распалился не на шутку. Было огромное желание свернуть кретину голову и все его братья. Они тоже это почувствовали, начиная судорожно сжимать автоматы и приподнимать их. Я приготовился к драке на насмерть, но внезапно Вадим поднял ладони вперед. «Ладно, был неправ, вспылил. Стас, давай ты и правда спасешь застрявших людей, и мы с тобой обсудим все в более приватной обстановке. Можешь даже мне приватно морду набить». Я не удостоил его словами, только отозвал шеф и попросил приглядеть чтобы господа не нашли ничего на антресолях, и хорошо, чтобы скорпионы тоже не нашлись у сотрудников нашей компании. Он обещал, что все будет в порядке, в крайнем случае, все будет компенсировано. Ладно, время уже почти вышло, пора в капсулу. Крышка уже привычно закрывается. Логин. Вошел я прямо-таки вовремя, как раз оставалось 15 минут до окончания карантинного срока. Сата, нетерпеливо переминавшаяся на каблуках у двери, вопросительно глянула на меня. «Чё ты долго? Проблемы с сигаретами в ларьке?» «Вроде того, да», — рассказал ей историю, не забыв и про то, что никто не стал ее убивать, так что все шансы вернуться прямо в свою тушку есть. Не подозревал, что эта тетка может разреветься. «Ты ведь не выдумал сейчас это, правда, Мерлин?» «Да зачем бы!» «Плотнее привязать меня к своей операции, оправдаться за потерю леталки, да что угодно!» «Блин, нет. И чего бы это я стал делать? Такие глупости-то, а?» «Да хер вас, мужиков с комплексом героя знает!» «Так, еще раз. Нет, я не вру. Мы можем и вернем тебя в твое же тело. Но пока его будут искать и прочее, пройдет точно не один день. А здесь у нас меньше двух реальных суток, то есть 19 местных дней на спасение людей. И я точно не буду париться и выдумывать что-либо для тебя. У меня нет такой привычки, и уж точно нет на это времени». «А, да, и того, кто тебя сюда отправил, больше нет. Сдох у меня в руках». «Приятная новость, да». Тем временем таймера отчитал последние минуты, и двери автоматически разблокировались. Сидевший последние 10 минут на входе человек поднялся и подошел к нам. «Привет, Шамал просил продать, что на вас ждет, и продавать к нему. С мной!» Блин, понять этого типса было очень сложно, причиной чему являлся огромный шрам через все лицо и месиво из сшитой плоти на месте подбородка и частично левой щеки. Не знаю, чем такое можно сделать и как можно выжить, такое чувство, что его лицо сживали, Он устремился к выходу, бодро хромая на обе ноги сразу и не оглядываясь. Мы вынужденно пошагали следом. В воротах города была небольшая калитка, сквозь которую, собственно, мы и вошли следом за странным проводником. Сам по себе Таррент не слишком впечатлял. Ни тебе высотной застройки, ни каких-то крутых оборонных сооружений. Самодельная металлическая стена, соединяющая между собой крайние здания, собранное из всякого говная веток, причем местами отнюдь не фигурально. В стене помимо машин, кусков мало опознаваемого промышленного мусора и бетонных плит попадались сухие стволы деревьев и даже мешки с песком. Все это выглядело не солидно. Внутри это тоже был обычный такой провинциальный городишка с замусоренными улочками, уходящими в бок от Центральной, парочкой странных магазинов, торгующих всем подряд. На витрине стояли всевозможные древние электроприборы, рядом с ними я краем глаза заметил велосипед и древний лазерный мушкет. Дальше все было в том же духе. Потрепанные жители в обносках неопределенного цвета, играющие в пыли у дороги дети, разруха, запустение и беспросветность. Так я бы охарактеризовал это место. И вот тут нам предложили искать союзников. Серьезно? Блин, надеюсь, что эти 10 боевых автомобилей не единственная сила, иначе окажется, что городишко проще захватить и использовать как плацдарм, чем связываться с каким-нибудь тупым заданием для повышения репутации. Черт, игра реально начинает напоминать игру, а не ту динамичную виртуальную жизнь, к которой я привык. Впрочем, у размеров городка был и плюс. Всего-то через 15 минут мы дошли до резиденции местного босса, расположенной в здании городской администрации. «Вас там ждут!» – неожиданно четко выговорил провожатый и, не прощаясь, отвалил куда-то дальше. «Ну офигеть, блин! Мы к руководству тут пришли или к какому-то базарному торгашу! чудные дела твои, господи!»